Где Пугачев, где царь твой? Сказывай. Ой, барин добрый, побита народу страсть. Дядьку мы его ухлопали, отца да брата в полон взяли. Ой, господи! А Пугач ли, цар ли, бог его ведает, утек. Да где было дело-то? А дело, вишь ли, было вот где-ка. Ой, в соображение не возьму. Забыл, все память отшибла.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 Главные силы Пугачёва под Троицкой крепостью разбиты. С нами Бог, торжествовал подполковник Михельсон. В это время в Слободе Кудравинской, куда подходил отряд, били на колокольне в спалох. По улицам из конца в конец бегали ребятишки, орали: "Генерал идёт, генерал идёт с солдатнёй!"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 Михельсон с конвоем въехал ранним вечером. Возле Скворешин ещё напевали скворцы, лоснясь на заходящем солнце атласным оперением. В церкви началась всенощная. Солдаты и казаки табаром расположились за Слободой. Задымили на лугу костры, солдаты стали таскать из колодцев воду, варить кашу, похлёбку с бараниной. Наводкнутых в наклон к огню колейх, разверстили прелые онучи, началась стирка белья, охота за вшами. Расседланные, распряжённые кони выстаивались, курясь духовитым парком. По табору шёл гул, смех, перебранка и насоблазнство с лобатским девкам песни, с трензелем и бубном. Малые ребятишки гурьбой повалили в табор. Подросток Дунька стращала четырёхлетнего плачущего братишку. Не ходи, не ходи с нами, Петька. Солдаты зарежут тебя, съедят. Беги к дедушке. Ты думаешь, это царь? Это солдаты, страшные. Слобода будто вымерла. Во многих избах окна заколочены, двери припёрты брёвёшками. Улицы пустынны. Михельсон встретил староста Ермалай, с ним человек с десятых стариков, старух баб, куча любопытной детворы. Слышали что-нибудь про злодея Пугачёва? спросил Михельсон, и слез с коня. Тотчас спешились и все конвойные. Был слых, был слых, — стал кланяться, сгибаясь три погибели чернобородой староста, глаза его недружелюбны, хитры. Прибегали тут на лошаденках изъеванные силы старый солдат, да башкиренок молодой. Объявили нам, побил где их великий начальник. Вот твое происходительство, дела-то какие. — В пух, — говорит, — расхвастал много где тысяч полегло под Троицкой крепостью быть-то вот а почему избы заколочены где народ а кто и же ведает пыхом собрались и тягу уж недель с две куда же вести мы куда к нему к нему более некуда видишь ты отряд от него прибегал на нашу слободу отряд отряд кормилец Манихвест вычитывал набольший-то. Покоряйтесь де государю Петру Федоровичу, а то все жительство огню придам. А мы, знамо, люди темные, боязливые, вот многие и преклонились к нему. Михельсон нахмурился. — Чем же он и вор и злодей Пугачев соблазняет-то вас, дураков? — А поди знай чем! —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 да бы удобнее воровскую шайку преследовать коней у нас нету те твоё превосходительство сами бьёмся кланясь сказал староста Ермалай и часто замегал где же ваши кони кое-их волки задрали а большая часть к самому уведена я вонный отряд забрал а достальных лошадушек наши утекленцы с собой прихватили Врёшь, крикнул Михельсон и погрозил пальцем старосте. Мне ведомо, коней своих вы угнали за околицу. Тотчас прикажу гусарам отцепить ваш лес искать коней. И ежели ты, староста, и впрямь осмелился наврать мне, будешь сегодня же повешен. И обращаясь к конвою, Михельсон бросил с небрежностью: сказать плотникам, чтобы возле церкви два столба с перекладинами из латели. Староста Ермалаев побелел, переглянулся со стариками. Тогда неожиданно выдвинулся вперёд древний дед Изот. Во всю голову прожжённые солнцем лысина, бородище с прозеленью, правый глаз с бильмом. Посконная рубаха, заплатана заплатя. Ворот расстёгнут. На волосатой груди деревянный почерневший от пота крестик. Когда-то был он высок, широкоплеч. Время сломило человека пополам. Наморщив брови, с печалью смотрит изод в землю, будто стараясь найти нечто драгоценное, давным-давно утерянное, чего никогда никому не сыскать. Опираясь на длинную клюшку,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 Я ушами недоволен, глухой я. И помолчав: Чего же ты? Вешать людей хочешь? Ну да квад вот, меня вешать, перволва. Мне за сотню лет другой десяток настигает. Я Петрушу, государя моего Алексеевича, мальчонкой знавал. Я в Москве службу царскую нёс. а после того азов с петром в местях брали а ты кто будешь а